Глава десятая. Эта глава была уничтожена Пушкиным, и от нее остались только следующие отрывки. «Властитель слабый и лукавый, Пляшивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретой славой Над нами царствовал тогда. Его мы очень смирным знали — Когда не наши повара Орла двуглавого щипали У Бонапартова шатра. Гроза двенадцатого года настала. Кто тут нам помог? Остервенение народа? Барклай? Зима? Или русский бог? Но бог помог. Стал ропот ниже, И скоро силу и вещей Мы очутилися в Париже, а русский царь — главой царей. И чем жирнее, тем тяжелее. О, русский глупый наш народ, скажи, зачем ты в самом деле? Авось, о, шибалет народный, тебе пьяоду посвятил, Но стихоплет великородный меня уже предупредил. Моря достались Альбиону. А вось аренда забывая, Ханжа запрется в монастырь, А по манию Николая Семейством возвратит Сибирь, А вось дороги нам исправит. Сей муж судьбы, сей странник бранный, Пред кем унизились цари, Сей всадник папою венчанный Исчезнувший, как тень зари, Измучен казнью покоя. Тряслися грозно Пиренеи, Вулкан Неаполя пылал, Без руки князь друзьям Морей Из Кишинева уж мигал. Кинжал Л. Тень Б. «Я всех уйму с моим народом!» — наш царь в Конгрессе говорил. «А про тебя и вуз не дует. Ты — Александровский холоп!» Потешный полк Петра Титана, дружина старых усачей, Предавших некогда тирана свирепой шайке палачей, Россия присмирела снова, и пуще царь пошел кутить, но искра пламени иного уже издавно может быть. У них свои бывали сходки, они за чашу вина, они за рюмкой русской водки. Витийством резким знамениты, сбирались члены сей семьи у беспокойного Никиты, осторожного Ильи. Друг Марса, Вакха и Венеры, Тут Лунин дерзко предлагал свои решительные меры И вдохновенно бормотал, читал свои Ноэли Пушкин, Меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Одну Россию в мире видя, лаская в ней свой идеал, Хромой Тургенев им внимал и плети рабства ненавидя, Предвидел всей толпе дворян, освободителей, крестьян. Так было над Невою льдистой, Но там, где ранее весна блестит над каменкой тенистой И над холмами тульчина, Где Витгенштейновы дружины Днепром подмытые равнины и степи буга облегли, Дела иные уж пошли. Там Пестель для тиранов И рать набирал Холоднокровный генерал И Муравьев его склоняя И полон дерзости и сил Минуты вспышки торопил. Сначала эти заговоры Между Лафитом и Крико Лишь были дружеские споры, И не входила глубоко в сердца мятежная наука. Все это было только скука, безделье молодых умов, Забавы взрослых шалунов. Казалось, узлы к узлам И постепенно сетью тайной Россия Наш царь дремал.